Глава 9. Федор 2.0 Главный город кластера «Россия» выдыхал испарение производств и выхлоп автомобилей. Он гудел и шумел день и ночь, как вечно работающий механизм. На одной из самых людных улиц мегаполиса появился одетый в хламиду мужчина. Корт стрижен, волосы цвета крови, шрам, рассекающий бровь и часть скулы, что только придавало ему харизматичности. Долбаный шес. Мужчина потер плечо, где одежда пропиталась кровью. Сука. Федор был уверен, что шес не догадывается, что он задумал. Но трухлявый пень, старый забытый божок, оказался умнее и предсказуемее одновременно. Вообще весь план строился на том, что Федор покинет эту реальность, оставляя ее на растерзание демону, но не получилось. Шес был очень зол на Хаосита, поэтому решил уничтожить заразу на корню. Стоило двойнику сбежать, как демон озверело напал на союзника. Пришлось спешно делать ноги. Как глупо! Самостоятельно создать оружие, которое тебя же и убьет. По плану, Федор должен был пользоваться яростью и ненавистью демона к своим подданным. Уничтожить всех Суори, а затем пришел бы черед самого шесса. Но Федор не успел освоить дар, не нашел в себе искру Бога, ведь только Бог способен убить другого Бога. Быстро заживив рану, прибывший обвел взглядом то место, куда попал. А попал он прямо в поток вечно идущих куда-то людей, которые и не заметили столь интересное зрелище. Никто, кроме девочки лет десяти, которая стояла рядом с покупающей хот док матерью, так вовремя повернувшейся расплатиться». Сама девочка только расширила глаза, сказать что-то членораздельное не дал занявший рот леденец. Федор, а это был именно он, сделал несколько шагов вперед, сокращая расстояние, наклонился и отобрал лакомство, закидывая себе в рот и с хрустом пережевывая. -с Мужчина прижал палец к губам, опережая, начавшую было возмущаться девочку. Развернувшись, отправился прямо по улице, равнодушно глядя по сторонам. Он ненадолго задержался у модного бутика с одеждой, где глаза мужчины наткнулись на собственное отражение. Он замер, рассматривая людей и себя. Выделяться не хотелось, поэтому уже через мгновение маг бесцеремонно переместился внутрь бутика, махнул рукой и, прикинув размер костюма на манекене, прыгнул сквозь пространство прямо в него. Хаос, за мгновение до выхода из пространственного окна, сжег манекен. Федор очутился внутри костюма. Сразу же, сняв удавку галстука, мужчина присел на одно колено и слегка поправил шнурки, не обращая внимания на сгрудившихся сотрудников магазина вместе с парочкой охранников. Также молча он переместился прочь. Пару часов спустя в главную многоэтажную резиденцию Тэй, ходил опрятно одетый брутальный мужчина с необычным цветом волос. На попытке охранников остановить его он только усмехнулся и вежливо попросил позвать ее величество. Сама королева оказалась на месте. Стоило ей посмотреть видео с камер, оценить внешность и спокойствие пришедшего, как она обреченно вздохнула и попросила пропустить его. На справедливое замечание главы службы безопасности, не опасно ли это, она лишь ответила. «Опасно? Очень. Еще никогда я не подвергалась такой опасности, как сегодня. Но, увы, вы мне ничем помочь не сможете, разве что ваша работа позволит мне прожить на минуту дольше, если этот человек захочет моей смерти». Глава СБ побледнел и вышел наружу. Королева не отличалась чувством юмора, должность не позволяла, поэтому сейчас она говорила совершенно серьезно, как и всегда. Федор прекрасно знал, какая буря эмоций сейчас царит внутри бывшей служки совета, поэтому смаковал каждое мгновение, будучи полным королем этой ситуации. Тэя ждала с высоко поднятой головой, которая тут же чуть не взорвалась от противоречий. Да, это действительно был Федор, но вот возраст. Примерно так он бы выглядел, останься в одной временной линии с ней. Мужчина вошел и осмотрелся насмешливо глядя на так и не покинувшего королеву-охранника. ты поймала настроение Федора, жестом приказывая бодигарду выйти. Парочка осталась наедине. «Что скажешь, дорогуша?» Федор не стал садиться в одно из трех кресел напротив стола. Он выбрал диван у окна, раскинув руки и закидывая ногу на ногу. «То, что ты вернулся, не означает, что ты победил». Неожиданно для себя скалилась Тея. На несколько секунд повисла тишина. Затем кабинет наполнился веселым хохотом. «Это смешно!» Резко стал серьезным Федор. «Но ты ошибаешься, если думаешь, что мне нужна власть». «Нет, я здесь как раз-таки за тем, чтобы помочь тебе сохранить ее. У себя, естественно». Королева не знала, что и ответить, но в ее голове появились подозрения. Федор продолжил. «Самой тебе эту войну не выиграть». А вот со мной — возможно. В голове Федор был не так спокоен, как демонстрировал внешне. План по уничтожению этой реальности встал. Приходится играть в дешевых постановках, чтобы натравить две фракции друг на друга. А ведь где-то может быть двойник. Федор поморщился. Часть настроения вырвалась наружу. Но ты не придала этому значения, как он подумал. А ведь Феликс может выжить. С другой стороны... Где ему ее взять, по самым позитивным прикидкам, он должен умереть, когда хаос его покинет и время пойдет вспять. Время не любит игры, оно возьмет свое. Но исключать возможность того, что оригинал жив, не стоит. Плох тот генерал, что недооценивает противника, а когда этот противник ты сам, ошибка может быть фатальной. Что ты предлагаешь? Тей убрала руки под стол, поместив их на подлокотник. Ей не хотелось, чтобы старый враг видел, как пальцы женщины, увенчанные острейшими коготками, впиваются в обшивку мебели. Два разумных смотрели друг на друга изучающе. Если Федор смотрел на Тею, прикидывая, как использовать, Тея была в искреннем ужасе. Ведь совсем недавно она самостоятельно, как ей казалось, завела сидящего напротив в ловушку и уничтожила. Судя по его телу, план удался, но вот откуда он вернулся сейчас, неизвестно. «Я прощаю тебя», — благосклонно кивнул Федор, прочитав на лице и тревогу. «Произошедшее раньше останется в прошлом». «Не верю я в такое счастье», — нашла в себе силу усмехнуться королева. «А ты поверь», — наклонился в ее сторону гость. «Другого выбора у тебя нет». «В общем, я не стану держать зла, но ты должна мне помочь. Затем власть будет твоей, а я отойду в сторону». «Слабо верится. Куда ты денешься?» «Я обещаю, меня не будет. Я не собираюсь тут оставаться, уйду в другую временную ветку». Федор довольно усмехнулся, наблюдая, как глаза Теи расширились. «Это... возможно?» «По-твоему, как я сюда попал?» «А как же семья?» Лицо Федора окаменело. «Думаю, они переживут», — заключил он. Тея встала и подошла к окну. Встал и Федор, расположившись рядом. Королева молчала с полминуты. «Кто ты такой?» Резко спросила она, доставая небольшой пистолет, будто из воздуха. Федор удивленно изогнул бровь и сделал шаг вперед. Опасно приближаясь к стволу, между ним и дулом пистолета нельзя было и ладони просунуть. «Твой шанс выжить в ближайшее время», — произнес он. «Но ты не он». Тея не стала называть имени, но оба поняли, о ком она. Как догадалась. Не стал играть Федор, безумно оскалившись. Тея разом стала спокойнее. Она не знала, кто этот человек, но главное, что он был настроен на переговоры, в отличие от старого врага. Фанвизен бы не стал договариваться. Тея опустила пистолет. Он бы скорее открутил мне голову без разговоров. Да и семью он бы не оставил. Тут ты права. Кивнул гость. «Он мертв?» «Да, я убил его». «Значит, у меня не вышло». Раздосадованно нахмурилась королева. «Не вышло», подтвердил двойник. «Есть одно условие. Ты подошла к Федору вплотную». «Не в твоем случае диктовать условия». «Это ты обязан выполнить, иначе можешь убить меня». Двойник несколько секунд смотрел в глаза Суори, понимая, что она не шутит. «Слушаю». Ты должен сказать детям, что я не имею отношения к твоей смерти, а также освободить Виктора. Если с первым все просто, то вот второе... Ты вообще понимаешь, о чем просишь? О нет, ты не понимаешь. Но я могу попытаться. Вот и отлично. Довольно кивнула Тея. Начнем прямо сейчас. Дворец Сиятельного охорона Ночью произошло еще одно событие, которое заслужило внимание. Но узнал я обо всем утром. Сначала шла приятная новость, источник пополнился, незначительно, но слабый ручеек не прекращался. В мире, где сейчас мана самый главный дефицит, я получил возможность пополнить свой резерв, это много стоит. Затем последовала вторая новость. Снова приятная. Нашу троицу переводили. Не знаю, зачем парней отправили в изгнание вместе со мной, но сейчас это не имело значения. Клэр не остановится, пытаясь отстоять право лидера, поэтому будет лучше, если мы встанем по разные стороны баррикад. «Встречайте пополнение!» Рогатый, которому подмахнула Клэр, проводил меня, а заодно и Сему с Раилем в соседний барак. Снова переезд, снова смена отряда. Мы не успели положить немногочисленные пожитки на общей палате, как в барак вошла уже знакомая серая мышка в плаще. «Ой!» Девушка с кастрюлькой в руках попятилась. «Вы пришли за вашей едой?» «Нет». Я поднял руки ладонями вверх, показывая, что не хочу причинять зла. «Мы теперь в вашем отряде только и всего». Мышка развернулась и убежала. Через несколько минут в барак вошли все остальные. Десять человек, уже знакомые мне Сара и Мышка, остальных я не знал. Две девушки и восемь мужчин. Самой младшей выглядела Мышка, лет двадцать Остальные старше, в том числе Сара. Но стариков, подобных Седому, не было. «Значит, новенькие!» Сара хмыкнула. Женщина выглядела примерно так же, как и Клэр. Тренировки во владении холодным оружием сделали свое дело. Широкие плечи, массивная фигура, хмурый взгляд и большое количество шрамов на открытых участках тела. Больше слов от Сары мы не услышали. Отряд приступил к еде, сразу же выделив нам пару порций на завтрак. Один из сори, который занимался охраной, подошел ко мне, когда я сидел и пытался заставить себя засунуть похожую на коровье дерьмо кашу внутрь. сори страж передал мне небольшой мешочек, горло которого было стянуто шнурком. Я дождался, пока сори уйдет, чтобы развязать и глянуть, что там. — Постой! — предостерег Раиль, и все взгляды тут же скрестились на нем. — Вдруг эта сука Клэр что-то придумала? «Может, там яд? А может, змея?» «Змея!» — Сёма заржал, будто конь. Я ослабил шнурок мешочка. Внутри не оказалось змеи или яда, только еда. Ароматный кусок мяса, завернутый в специальную бумагу, еще теплый, пара яблок, здоровенный пласт хлеба. «Вот это поворот!» — мягко говоря, удивился Раиль. «Кто же это так постарался?» «Кто передал еду, я уже догадался». Немного разумных заинтересованы во мне, точнее, очень мало, еще точнее, только одна обладает такими ресурсами, чтобы передать посылку. Ломаю хлеб надвое, как и мясо, порция отправляется Семе. Разделить на большее количество частей не могу, тогда никто не насытится. Пожимаю плечами, после чего зубы охотно впиваются в источающий, одурительный аромат мяса. Отлично, вот чего не хватало, так это хорошей еды. Отряд завороженно смотрит на то, как я и Сёма едим. «Смотрю, тебя неплохо подкармливают», — высказалась Сара, усевшись напротив. «Не жалуюсь, равнодушно отвечаю. Миллиена любит таких сладеньких. Но вот почему ты еще тут? Тебя это так напрягает?» «Не люблю непонятки», — хмыкает Сара, смотря из-под бровей. «Кто такая Миллиена?» «Между делом мне стало интересно». А раз Сара не собирается уходить, надо попытаться прояснить несколько важных моментов. Она посол, дипломат. Сара попыталась найти еще пару синонимов. Я понимаю. Но почему у нее так много власти? Она без разбора подкупает охранников, выбрала фаворита. Это ты про себя? Хохотнула женщина. На моем месте мог оказаться каждый. Не моргнув глазом, выдал я. Бедняжка. Она развела руки, открывая вид на немаленькую грудь. Может тебя пожалеть? Нет, спасибо. Скромно отвечаю ей. Хм. Если будет надо, обращайся. А по поводу Милиены, среди Сори есть лидер. Она ему и служит, насколько я знаю. Типа король? Да, даже больше, говорят бог. Женщина засмеялась. Где-то в горах его кластер. Вокруг одни камни, живет как паразит за счет остальных кластеров, собирает дань. По спине пробежал холодок. Вот, значит, как. Похоже, это шес, не иначе. Как ни беги от судьбы, она тебя настигнет. Надеюсь, Миллиена не догадывается, кто я такой. Обед продолжился, но вот тренировки нет. Угадайте с одного раза, что случилось». Нас снова кинули на срочный вызов защищать честь Охорона. Даже не думал, насколько часто тут сражаются за землю. Теперь стало понятно, что прошлый наш бросок был обусловлен вовсе не тем, что в отряде Клэр сторожила, а скорее тем, что там были мы. Интересно, кто из нашей троицы и, главное, кому отдавил ногу, что нас так упорно хотят убить? Это предстоит узнать. «Вот сранье!» — выругалась Сара. «Вы просто везунчики. Снова в бой!» «Еще какие!» Только и оставалось ответить мне. Сборы прошли штатно. Точнее, их не было. Мы надевали доспехи и правили снаряжение после прошлой вылазки уже в пути. Новый отряд был готов, а семеро, как мы знаем, одного не ждут. Раиль тревожно смотрел на убегающий из-под колес грузовика дорогу, периодически что-то бормоча себе под нос. Сема спокойно точил короткий меч, а я рассматривал новую группу. Сара, женщина-воин, вооружена чем-то вроде катаны. Мышка. Как ни странно, она поехала с нами. Стоило мне на нее взглянуть, как тут же поймал несколько хмурых взглядов со стороны мужчин. Сама мышка что-то пискнула и завернулась в плащ. Я вдруг понял, что не видел лица этой девушки. Не полностью. Снизу его закрывал ворот водолазки. Сверху челка. Фигуру скрывал плащ. Даже не могу прикинуть, сколько ей лет. Она не вооружена, а весь остальной отряд будто исполняет роль ее телохранителей. Это интересно. Что-то явно тут происходит, но это не мое дело. И если они думают, что я буду совать нос не в свое дело, они ошибаются. Остальные мужчины все как один бывалые вояки. Взгляды такие, что будь иглами, могли бы давно оставить на мне пару десятков незапланированных отверстий. Вооружены, как ни странно, копьями и щитами. Скорее всего, работают в тандеме, иначе никак. Выбор оружия продиктован разницей в габаритах. Копья нестандартные, такими можно и колоть, и резать. Сложно воевать с синекожими гигантами, которые в полтора раза крупнее земных мужчин, сильнее, свирепее. Восемь мужчин, основная ударная сила. Мечница-лидер. Второй встреченный лидер женщины в этом месте. Мышка со стопроцентной вероятностью владеет какой-то магией, а раз все еще не спалилось, значит это что-то невидимое. Ментал? Нет, вряд ли. Слишком много он требует энергии. Скорее какая-то не особо очевидная, но в это же время очень полезная фишка. Ладно, ехать тут не сильно далеко, скоро узнаем, чем так цена, девчонка. На какое-то время выпадаю из этой реальности, погружаясь в недра собственного дара. Источник сияет, не сильно, но очень тепло и обнадеживающе. Показалось, или приток маны стал намного стабильнее и шире? К сожалению, не фиксировал прошлое состояние, не сравнить даже. Вероятнее всего, моя жрица обращает новых адептов веры, которые составляют ядро паствы. И если так и пойдет дальше, я очень скоро смогу создать такой поток энергии, который будет постоянно питать меня и восстанавливать за несколько часов. Сейчас в источнике уже около десяти процентов, а ведь прошло так мало времени. Губы сами собой растянулись в улыбку. «Ты чего лыбишься?» Вырвала меня из медитации Сара. «Радуюсь жизнью». Радуйся, Осталось недолго». Оставляет за собой последнее слово она. Мышка вдруг стала беспокойной, вертит головой и не находит себе места. Вот замерла и закрыла глаза. Я не один заинтересовался ее поведением, Все переглянулись и затаили дыхание. «Засада!» — внезапно воскликнула девушка, широко раскрывая глаза. «К бою!» — заорала Сара. «Какая нахрен засада?» — Раиль. Через десяток секунд раздалась дробь выстрелов по кабине. Машина вильнула и врезалась в какой-то булыжник. Мы все опрокинулись на пол.